Глава 25. Большой обман. Куперы задержались, чтобы перекусить сэндвичами, потом помогли Дойлам вдохнуть жизнь, маленький черно-белый телевизор, который привезли с собой. Все это время Райан волновался и молчал, думая о Кэрри, как она сидит в темноте, а вокруг плавают обрывки слов. Телевизор загудел и засветился, потом показал перекушенную картинку «Растерянные люди, опрокинутые машины». «Зима в дождя за последние два дня!» — зазвучал скучный голос телеведущей. Организатор утверждает, что Криводырский фестиваль состоится независимо от погодных условий и затопленных дорог. Тем не менее, всем тем, кто хочет побывать на фестивале, придется долго добираться до Криводыра. Мелькнула картинка несчастной семьи в залитом водой окне автобуса. Потом показали знак «Объезд» и «Длинная очередь автомобилей». Конец ее терялся в пелене дождя. Мозгу у Райна родилась идея, затмившая все, о чем он думал раньше. «Ее сила в течении», — говорил человек из его сна, — «в том, чтобы давать и получать. Если... если перегородить поток хотя бы ненадолго...» Взгляд Райана снова упал на автомобильную пробку. «Мама...» «Пап», — медленно заговорил он, — «можно мы с Чили пойдем в библиотеку? Мы готовим школьный проект у Кривадырского фестивале. Нам нужны кое-какие материалы». Челли взглянула на него даже не с удивлением, а просто выжидательно. «Конечно. Только я вас подвезу». Мать Райана побежала вверх по лестнице и вернулась с пачкой файлов. «Положите сюда бумаги, не то они отсыреют». Только когда Челли и Райан укрылись в библиотеке, Райан попытался объяснить свою мысль. Это беспокоило меня с самого начала. Почему дух колодца не разрешает нам вернуть долг монетами или другими ценными приношениями? Я пытался спросить у нее во сне, но она ответила что-то вроде «Если никто не пьет, вода портится, но если пьют много людей, вода прибывает». До вчерашнего дня я не понимал, что это значит» пока мне не объяснил ангел колодца. Ей нужны приношения, но только потому, что когда она исполняет желание, ее сила увеличивается, иначе вода в колодце застаивается и гниет. Но ей не нужны новые желания, у нее их и так больше, чем она может исполнить. И это все равно, что пробка на дороге, засор в трубе или плотина на реке, их так много, что она слабеет. Значит, значит надо ослабить ее еще больше? оглушить потоком новых желаний, которые она не поймет. Пусть ненадолго, но это даст нам время спасти Кэрри. О, да! А когда мы окажемся в доме Кэрри, то можем поискать и Джоша, да? Райан, я правда очень беспокоюсь за него. Мы должны поговорить с ним и спасти его. Можно ли спасти Джоша? Чувства Райана к Джошу были словно заперты в маленькой коробочке, которую он не отваживался открыть. Он молча слушал Челли. Но, Райан, если мы вернемся к колодцу и набросаем туда много монет, она же поймет, что это мы и сделает с нами что-то ужасное. То есть, если мы даже придумаем сложное запутанное желание, не похожие на наше. Разве внутренняя часть ядрышко желание не выдаст нас? В глубине души мы все равно снова и снова будем желать что-то вроде оставь нас в покое, или умри, дух колодца, умри. И она все поймет, да? «Хм, согласен. С нашими желаниями это не сработает», — ответил Райан. «Она сообразит, что это мы, как только мы бросим первую монетку, а потом на нас деревьев начнут кидаться тележки, и мы даже не успеем бросить остальные. Нам нужна целая армия желателей. Рискованно, потому что мы не знаем, чего они захотят. Но вот сейчас я боюсь ложиться спать, а ты боишься идти в туалет. И мы оба боимся приближаться к воде, металлу и электричеству». Вдруг на нас что-то нападет. Это глупо. Надо что-то делать. Мы возвращаемся в Беломаг Челли. Но поедем мы туда не одни. Выходя из библиотеки, Райан и Челли прятали под плащами поступки распечаток. Они со вздохом глянули на помятую тележку, валявшуюся на мостовой. Судя по всему, она катилась через дорогу в сторону библиотеки, когда ее сбила машина. «Ты знаешь...» Сказал Райан, когда они свернули к автобусной остановке. Я начинаю привыкать. Он ко многому начал привыкать. Не только к преследованию тележек из супермаркета. Несколько недель назад одна мысль в визите Беломак вызывала у него невыносимый трепет перед запретным. И вот он, ветеран непослушания, собирается сделать то, что почти наверняка является преступным деянием. Канавы извергали воду, вместо того, чтобы уводить ее прочь, и машины замедляли движение у каждой впадины, пересекая коричневые лужи. Раину не надо было переворачиваться с ног на голову, чтобы повернуть изображение, потому что отражения теперь были повсюду. Он морщился всякий раз, когда ему приходилось обходить лужу. Вдруг перевернутое отражение — это враг. Автобус приехал полупустой, друзья устроились на заднем сиденье, Райан продолжал размышлять, где же Джош, и прислушивался к шуму двигателя в ожидании странных звуков. В нескольких остановках от «Белого мага» автобус встал в пробки, колеса заливало водой. Перед ними в основном тоже стали автобусы, некоторые с испанскими надписями на боку, некоторые с французскими. «Выйдем здесь», — прошептал Райан. «Мы недалеко от того места, которое я утром видел по телевизору». Они встали... Водитель с любопытством посмотрел на них, но дверь открыл. «Вряд ли вам захочется далеко идти по такому...» Он кивнул в сторону мутно-кофейного ручья вдоль дороги, пузырящегося крупными каплями. «Все в порядке!» — радостно заверила его Челли. Стоило им выйти из автобуса, как они тут же промочили кроссовки. Ребята выбрались на обочину и пошли дальше. «Вот оно!» Табличка «Объезд» была именно там, где помнил Райан — Она стояла на самом видном месте, поэтому им пришлось подождать, пока пробка рассосется. Как только проехал последний автобус, они подбежали к знаку, схватили его, унесли в сторону. Райан держал за табличку, Челли за ножку. «Спрячем его за изгородью». Через небольшую дыру они проскользнули на мокрое кукурузное поле. Пока не волокли знак вдоль края поля, файлы шуршали у них под плащами. Перетащить знак через ограждение обратно на дорогу оказалось настоящим испытанием. Челли прищемила пальцы, Райан обзавелся синяком на виске. «Угу, сюда». Они установили знак объезда и общими усилиями повернули стрелку так, чтобы она показывала теперь другую сторону. Показался очередной автобус, и они спрятались за деревьями, наблюдая, как он послушно притормозил и повернул направо, куда показывала стрелка. «Стрелка». Кое-как, счистив грязь с обуви, Чили и Райан двинулись в том же направлении по дороге на Беломак. Райан забыл о табличке «Меломаг» на краю городка, но ее наполовину закрывала изгородь, так что окончательно спрятать табличку под ветками ближайшего дерева было легко. К тому времени, как они добрались до заброшенного центра Меломага, их обогнали три машины и один автобус. «Так, Челли, я буду держать, а ты клеить». В некоторые файлы натекла вода, размазав текст, и скотч плохо держался на мокрой поверхности, но вскоре везде на стенах, окнах и деревьях висели маленькие плакаты. «Криводырский фестиваль сегодня!» — гласили одни плакаты. «Добро пожаловать в Криводыр!» — вторили им другие. «Эй!» — они замерли с виноватым видом. По направлению к ним шел мужчина, прикрываясь от дождя дорожным атласом. «Прошу прощения, как добраться до Криводыра?» Райану показало, что акцент у мужчины испанский или итальянский. «Да!» — радостно воскликнула Челли. «Вы на месте!» «Это здесь!» Для пущей убедительности она показала рукой в сторону центра. «А где же фестиваль?» У мужчины было доброе, усатое лицо, лоб от волнения пересекала диагональная морщина. Взглянув ему за спину, Райан увидел большой автобус с надписью «Риба». «Фестиваль только начинается, видите ли, но из-за дождя пока еще все закрыто, но тут много прелестных достопримечательностей», — затараторила Челли, и мужчина нахмурился еще сильнее. Они с Райаном переглянулись, и чели протянула ему оставшиеся плакаты. «Гид!» — воскликнула она, указывая на себя обеими руками. «Я вам все покажу!» — она указала на окрестности. «Согласны?» Райан понял намек и ускользнул на парковку. Сегодня им попался буклет, в котором говорилось о тропинке, ведущей к каналу. Если чили правда выдаст себя за гида, она может провести группу кружным путем по тропинке, потом вдоль канала и вверх по ступенькам к колодцу. А ему нужно смастерить Прелестная достопримечательности из ничего. Выйдя на парковку, он почувствовал, что его подташнивает. Он впервые в настоящем «беломагии» после того дня, как они украли монеты. Когда он взбирался по влажной стене, руки у него тряслись, и он дико испугался, увидев тележку на ближайшем дереве. Секунду спустя Райан сообразил, что это та самая тележка, которую они с Челли и Джошем притащили сюда в тот вечер. Ветер колебал ветку, на которой она застряла, и тележка тихонько позвякивала, словно во сне. Райан соскользнул по стене, неуклюже начупывая опоры для ног. Он спускался по холму, и листья облепляли его кроссовки. Пень рядом с водой похож на фарцинг мурскую виселицу. Расписанный граффити мост на мост клятв. Потом, перебарывая тошноту, мальчик подобрался к колодцу. Приклеил табличку с надписью «Колодец святой Маргариты белой» и удрал со всех ног. «Вот здесь Нел Гвин плавала с Карлом Вторым на лодке» и устраивала пикники, для которых жарили целых поросят. Привозили ведра джина. Его настаивают на ягодах можжевельника. Вы знали об этом?» Приближалась Челли. Райан неуклюже отскочил в сторону и спрятался за кустом ежевики. Сквозь сплетение колючих ветвей он увидел Челли. У с этой мужчины, которого они встретили у автобуса, шел рядом с ней, пытался переводить на родной язык нескончаемый поток ее слов — За ними тянулась вереница загорелых кореглазых подростков в пластиковых дождевиках. Пробираясь через лужи, они с недоумением осматривали окрестности, и вид у них был весьма удрученный. Чели приподняла капюшон, украдко оглянулась и заметила Райана. «Ну а теперь посмотрите на этот канал», — торопливо добавила она и отвернулась. «Поэтесса Ингрид Полес приходила сюда томиться и страдать. Она и ее возлюбленные жили на разных берегах». И он через реку выкрикивал ей свои стихи, и они оба страдали. Чили снова бросила взгляд туда, где за кустом прятался Райан, и в ее голосе послышались истерические нотки. И, глядя на канал, надо внимательно, очень внимательно посмотреть на уток. Потому что, хотя с виду они выглядят совершенно обыкновенными, на самом деле это единственные утки в Англии с маленькими зубками. Мужчина рядом с Челли перевел ее слова, и несколько подростков отошли подальше от воды. К тому времени, как Челли переключилась на лебедей, Райан выбрался из кустов и дошел до моста. «А теперь самое интересное!» — радостно воскликнула Челли, устремившись вверх по холму и не обращая внимания на рубкие возражения некоторых экскурсантов, с аноним рассматривавших промокшую обувь. Когда-то на этом месте стояла виселица а вот тут колодец святой Маргариты Белой, и вы обязательно должны бросить в него монетку и загадать желание, потому что это приносит удачу. С этой мужчина, махнув на колодец, перевел ее рассказ своим ученикам, слова передались по цепочке, и сердитые детишки начали копаться в сумках в поисках мелочи. Подбадриваемый улыбкой преподавателя, в который сквозил отчаяние, они по очереди бросали монеты. Райну стало интересно, Сколько из них пожелали большое сухое полотенце?» Челли с восторгом наблюдала за ними. «Экскурсия закончена!» Пропищала она, когда унылая вереница потянулась вниз по холму. Насатый мужчина повернулся к ней и что-то крикнул, когда она поспешила прочь. Может быть, что-то спрашивал или благодарил. Но она, не останавливаясь, понеслась еще быстрее навстречу Райану, ждавшему ее на противоположном конце моста. «Маленькие, маленькие зубки!» переспросил Райан, когда она отдышалась, и Челли оскалилась в улыбке, очень напоминавшую ухмылку Джош. Они расставили вдоль канала еще несколько знаков, указывающих путь к колодцу. Вернувшись на дорогу, друзья увидели на парковке еще один автобус, на этот раз полный недоумевающих пенсионеров. Чили и Райан радостно замахали им, указывая на ступеньки, ведущие к каналу. «Ты заметила?» Прошептал Райан, когда они спрятались под навесом на автобусной остановке. Дождь стихает. И правда, к тому времени, как подъехал автобус на Уэлмфорд, едва моросило, и они внезапно поняли, насколько привычным за последние дни стал для них непрестанный ливень. Райан и Чили уселись в хвосте автобуса и начали обсуждать, как им выручить Кэрри. Они настолько погрузили свои планы, что Райан не сразу заметил, что непроизвольно царапает бородавки. Он уже привык к их чувствительности, как будто в этом месте верхний слой кожи был содран. Но сейчас его ноготь скреб грубую мозоль. — Чили? — он вытянул руки. Бородавки съежились и выглядели совершенно обычными, напоминая капли высохшего клея. — Я больше ничего ими не чувствую, — выдохнул Райан. — Просто... просто бородавки. Мне кажется, это сработало. Дождь стихает, а мы, видимо, теряем наши способности. Мне кажется, мы ослабили ее. Друзья были так взволнованы, так радовались, что не сразу заметили, что автобус замедляет ход. Водитель какое-то время то газовал, то тормозил, потом после особенно продолжительной остановки вздохнул и выключил двигатель. Впереди была плотная пробка. Знаки объезда предназначены для того, чтобы направить движение транспорта, когда какие-то пути блокированы. Сильно ли навредил один передвинутый знак? Райн снова и снова ловил себя на том, что смотрит на запястье, где раньше были часы. Он прикидывал, сколько времени потребуется на то, чтобы спасти Кэрри, потом вернуться из Уэлмфорда в центр Гилдли и добежать до библиотеки. Успеют ли они вернуться до того, как родители начнут беспокоиться? Успеют ли до закрытия библиотеки и смогут ли добраться до Уэлмфорда вовремя, чтобы успеть на автобус до дома? «Пригнись!» Чили дернул Райан из рукав, и они увидели, как знакомая машина едет в противоположном направлении, в сторону Беломаг. Донна Лис на водительском сиденье подалась вперед, чтобы лучше видеть затопленную дорогу. Рядом с ней, кусая губы и хмурясь, сидел Джош.